как сапиенсы покидали Африку. Древнейшие пресс-апиенсы оказались на Переднем Востоке около 100 тысяч лет назад. Видимо, в Африке им стало тесно, избыточное население легко затопило близкие к Африке места. В Европу не пойдешь, там обитает неандерталец. А на Переднем Востоке обитают еще примитивные формы людей – гейдельбержцы. В это время климат был теплый. На Переднем Востоке было примерно так же тепло, как сейчас, только влажнее. Примерно 80-70 тысяч лет назад наступает ледник. Климат резко ухудшается. На Переднем Востоке он становится примерно таким же, как сейчас на севере Европы. Средиземное море, если и не всё замерзает, то ледяные поля и забереги на нём появляются. Держится по несколько месяцев. Становится холодно, намного холоднее, чем сегодня. И сапиенсы уходят, отступают на юг. Они вовсе не нордические типы, эти древние сапиенсы. Давно известно, что жизнь на севере заставляет любой вид изменяться, адаптироваться к холоду, и людей тоже. У жителей севера другие пропорции тела. Руки и ноги у них менее длинные по отношению к остальному телу. пальцы рук и ног короче головы больше, таз шире, масса тела больше по отношению к росту, трубчатые кости массивнее. Тело с такими пропорциями проще согреть. У северян нет далеко выступающих частей тела. Грубо говоря, уши и носы у них будут меньше, чем у южан, ведь такие выступающие части тела труднее согреть. У неандертальцев есть анатомические черты приспособления к холодному климату. У ранних сапиенсов их нет. Первые сапиенсы с их удлинёнными конечностями, узким тазом, сравнительно небольшой по отношению к росту массы тела, более тонкими костями откровенные южане, жители тропического климата. К холоду они приспособлены мало, и с изменением климата уходят на юг. вымирают. Ближний Восток надолго оказывается в руках не у неандертальцев. Находки неандертальцев в Палестине делались с 1925 года. До 1970-х годов находки неандертальцев и сапиенсов на Ближнем Востоке рассматривались как одновременные. Делались далеко идущие выводы о метисации этих двух форм. Но главным образом о вытеснении неандертальцев сапиенсами. О том, как злые неандертальцы победили, разгромили и съели хороших сапиенсов. В популярной литературе об этом блестяще писал Эдельман. В реальности всё было не так. Не стоит представлять себе радостный погромных воплей победителей, предсмертного хрипа побеждённых, водружения неандертальских знамён над пещерами побеждённых сапиенсов. Подписание вождями сапиенсов акта о безоговорочной капитуляции. Уходят те, кому некомфортно в холодной среде. Неандертальцы и сапиенсы скрещивались. Известен даже типично неандертальский ген, способствующий увеличению головного мозга. Он есть у неандертальцев и европейцев. Реже встречается на северо-востоке Африки и совершенно отсутствует у всего остального человечества. По этому поводу есть гипотеза, что сапиенсы скрестились с неандертальцами ещё 80-70 тысяч лет назад на Переднем Востоке, когда неандертальцы дружно сдвинулись на юг из-за похолодания. Сапиенсы вынуждены были вернуться в северо-восточную Африку, и с тех пор этот ген присутствует у этой части африканцев. А будущие европеоиды приобретали тот же ген и впоследствии когда их потомки вернулись в Европу. Впрочем, этот ген они потом опять приобретут. Много позже, около 40 тысяч лет назад, сапиенсы вернутся на передний восток. Упорные, они двинутся на север вместе с новым теплом. Помнили ли они, что десятки тысяч лет назад это уже была земля их отдаленных предков? Маловероятно. Неандертальцы же вместе с потеплением уйдут, вернутся на привычный, более приятный им север. На этот раз сапиенсы пойдут и в сравнительно холодную Европу. Но похоже, изначально сапиенсы вовсе не рвались расселяться именно на север. Они сделали всё возможное, чтобы заселять территории с более тёплым климатом.